Глава 9. Понедельник, 22 августа 2008 года. Идет уже третья неделя второго года моей жизни в теле бывшего простолюдина Аскольда Сидорова. Прошедший год на неизвестной планете с крайне низкими стартовыми